Глава 13. Вадим. Серафим не появлялся довольно долго, хотя о времени здесь судить было трудно. Вадиму казалось, что прошло несколько дней. Он успел просмотреть или провспоминать большой кусок своей жизни. Несколько раз засыпал и просыпался. Сим объяснил ему, что здесь при должной натренированности всё создаётся силой мысли, так как энергии тонкой реальности подвластны разуму. Вадим пытался экспериментировать с созданием каких-либо предметов. Получалось пока плохо. Вместо задуманного волейбольного мяча вышла кожаная заплатка непонятной формы. Вместо записной книжки кривоватая еловая веточка. Не хватало концентрации внимания, чтобы представить создаваемый предмет во всех подробностях. Вадим интересовался, откуда же взялись трава, поляна, деревья, домик с обстановкой. Тем более, что всё это казалось по-прежнему смутно знакомым, как будто он уже бывал здесь когда-то. Сем объяснил, что это воспоминания самого Вадима, проникшие во время сна в окружающее пространство и таким образом воссозданные энергетикой этого места. Это что магия, что ли? заинтересовался Вадим. Да нет никакой магии. В сказке всё это про магию. Есть законы существования в разных слоях материального мира. Здесь в тонком мире они такие. На земном плане, в физически грубой реальности, они другие. Досадливо передернув плечами, Сим попытался объяснить механизм управления мыслью для влияния на тонкую материю, но, видимо, в конце концов и сам запутался, потому что растерянно замолчал. Ладно, потом разберёшься, сказал он напоследок и опять пропал, растворившись во вспышке света. А воспоминания следовали своим чередом. К 17 годам Вадим и его музыкальное трио стали очень популярными. Их наперебой приглашали выступать на разных мероприятиях. Очередь жаждущих искусства занимали за полгода. Платили за концерты щедро. Если играли на днях рождения и свадьбах, то набирались ещё и чаевые. Обычно ближе к концу вечера пьяные взюзю олигархи с криком танцуют у Все, начинали швырять на сцену пачки зелёных. Вскоре в связи с этим наехали местные хулиганы, обещавшие защиту за половину доходов. Так как Вадим гордо отказался, подкараулили в подворотне и избили саксофониста, предупредив, что это только начало. После чего пришлось обратиться за помощью к отцу. Отец имевший связи в силовых структурах обеспечил покой и безопасность. Незадачливых ракетчиков вычислили и то ли посадили, а было за что, то ли просто припугнули, но они отстали. Примечательно то, что целительный эффект от музыки как будто не проявлялся. Хотя на самом деле никто ведь не проверял. Возможно, и были случаи чудесных исцелений, как в детстве, но эти исцеления люди не связывали с концертом или посещением праздников. Вадим был рад этому, потому что до сих пор с дрожанием вспоминал толпы страждущих, молящих его об исцелении людей, казавшихся ему сумасшедшими. А может быть, дар исцеления ослаблялся участием других музыкантов? Вадим не знал, да и не задумывался об этом. Но любое мероприятие обходилось достаточно мирно, без серьезных драк и членовредительства. Люди расходились веселые, довольные приведенным вечером и друг другом. А когда Вадим пел соло, многие женщины в зале могли и всплакнуть. Даже некоторые мужчины тайком смахивали слезинку, если песня была печальная. О разлуке, о неразделенной любви или военная, о погибшем товарище, например. Словно бы дар исцеления сменился даром умиротворения. Это Вадим сейчас так рассудил, вспоминая и осмысливая. Особы впечатлительные старушки восклицали: "Как поёт, как поёт! Ну чисто ангел небесный". Возنيه ему говорили, что на его выступлениях люди мирятся после ссор и скандалов. Среди молодёжи даже был такой обычай, что ли, когда влюблённые ссорились, то кто-нибудь предлагал: "Пошли на Ватьку мириться". Но примирения случались только у тех, кто истинно любит. Поклонницы бегали за Вадимом толпой. Куда ж без этого? Настоящие фанатки, они подкарауливали его после выступлений, бросались на шею, признавались в любви, хотели с ним сфотографироваться. Некоторые, особо экзельтированные, дежурили во дворе его дома, пытаясь обратить на себя внимание и получить автограф или поцелуй. Но он оставался равнодушен к их поползновениям. Иногда ему нравилась какой-нибудь смозливый лидчика, но не более того. В плане юношеской ломки голоса ему очень повезло. Только 2 месяца пришлось поберечь голос, не петь, и процесс плавно завершился. При этом голосовой диапазон у него ещё более расширился. Детский альт и дискант сменились практически всеми разновидностями мужского диапазона. Ему был доступен как контр-тенор, разновидность мужского фальцета, так и лирический тенор, все виды баритона и даже высокий бас. Вадима уже неоднократно приглашали в разные музыкальные ансамбли, студии, но он не хотел подчиняться чужим правилам и требованиям, да и школу надо было закончить. Выпускной класс все-таки. Он учился легко, без напряжения, в основном на пятерке. Выручала его всегда отличная память, и зрительная, и слуховая. Так же, как он помнил сотни различных мелодий и текстов песен, играл, не заглядывая в ноты, он запоминал страницы учебников и лекции учителей. Устные уроки он вообще никогда не учил. Дружба между Вадимом и сводной сестрой все более крепла. Хотя теперь, в надземном, Вадим уже знал, что Катька была даже не дочерью его отца, но по-прежнему думал о ней, как о сестренке. И острая боль раздирала его душу. Ну почему? Почему он не мог об этом узнать тогда на земле? Ведь всё могло бы быть иначе. Вадим опекал сестру, старался проводить с ней больше времени, брал с собой на все выступления, на которые было можно. Понятно, что не стоило вести молоденькую девушку-подростка на чужие дни рождения и свадьбы, потому что он не мог там присматривать за ней. Катя радостно принимала его дружбу и заботу, делилась с ним своими полудетскими тайнами и секретиками, хвасталась перед подружками, что ее старший брат – тот самый знаменитый музыкант и певец. Подружки тихо сохли от зависти, и все были поголовно влюблены в Вадима. О чем он, впрочем, не догадывался. Поскольку Вадим повсюду таскал с собой Катьку, она неоднократно становилась объектом ревности фанаток. Один раз её даже облили водой и пригрозили плеснуть кислотой, если она не отстанет от Вадички. Но парень быстро вычислил агрессивную фанатку и приватно поговорил с ней. О чём никто не знал, но она с тех пор Катьку обходила десятой дорогой. Несмотря на то, что Кате только должно было исполниться 14, она привлекала внимание 15 и 16-летних подростков. Выглядела она чуть постарше, тоже лет на пятнадцать, обладала стройной гибкой фигуркой. Огромные кари и глаза ее смотрели на мир внимательно и чуть удивленно. В сочетании с пухлыми, красиво очерченными губами и каштановыми кудряшками это смотрелось очаровательно. Но Вадим не подпускал близко желающих познакомиться. Едва кто-нибудь из парней заводил с девушкой беседу на тему «А что ты делаешь сегодня вечером?» Появлялся Вадим и железным тоном говорил, что вечером Катенька с братом идёт домой и никуда более. Девушка иногда даже обижалась на него. «Так умру из-за тебя, старой девой», — говорила она полушутя полусерьёзно. «Ничего, я сам тебе жениха найду», — отвечал Вадим. «Ну вот ещё!» — взрывалась Катя. «Только посмей! Я с тобой вообще никуда больше не пойду и даже разговаривать не буду». И в их отношениях наступало недолгое охлаждение. Но они быстро мирились. Катя была не злопамятна, отходчива, с легким характером. А Вадим без нее начинал скучать и томиться. И чем дальше, тем больше. Однажды его приятель, наблюдая за тем, как Вадим кормит Катю мороженым, а затем срывая для нее ветку сирени, задумчиво сказал. «Не знал бы, что она твоя сестра, решил бы, что ты в нее влюблен». За что приятелю тут же прилетело с двух сторон. От Кати под затыльник, от Вадима увесистый щелбан. Да ладно вы, всё, всё. Я так сказал просто, заорал незадачливый комментатор отношений. Неожиданные воспоминания Вадима были прерваны странным обстоятельством. Пространство вокруг него вдруг стало размываться и билеть, превращаясь опять в ватный туман. Потом начало сжиматься. Исчезли деревья и опушка леса, полянка сократилась в размерах так, что уже практически подступала к домику. Вадим с тревогой огляделся. Стена тумана наступала со всех сторон, и как будто что-то живое билось там, за этими туманными стенками, вспучиваясь и опадая в разных местах. Парень отступил к дверям домика. Неприятный липкий страх пополз по телу. Внезапно в стене тумана появилась прореха, и сквозь нее просунулась длинная черная щупальца с присосками, как у осьминога. Только осьминог этот был гигантских, судя по всему, размеров. Щупальца оказались длиной метров 10 и толщиной с ногу слона. Оно извиваясь и тихо потрескивая, стало ощупывать пространство, приближаясь к Вадиму. Он совсем прижался к крыльцу, понимая, что домик его не спасёт. От кончика щупальца до ног Вадима оставалось не более 50 см. Он медленно задом взбирался на ступени, пытаясь слепо и нащупать что-нибудь похожее на оружие. На его счастье под руки попалась табуретка, стоявшая в сенцах. Табуретка Вадим и Вадимы треснул по щупальцу. Раздался пронзительный свист и в висках щупальца забилось в конвульсиях, хлеща налево и направо расплющенным концом. В этот же момент откуда-то сверху скатился Серафим и с ходу бросился на чёрную гадину, отчаянно нанося удары перными клинками с обеих рук. Он рубил до тех пор, пока остатки щупальца с противным всхлипом не убрались обратно в туман. Прореха в стене тумана тут же затянулась. Ты как? Цел? выкрикнул Семь, ожесточённо стирая с себя и клинков чёрную слизь. Да? А что это было? спросил Вадим, всё ещё оставаясь на ступенях. Прорыв Шаргов. На этот раз они по вашим коконам решили пройтись. Руби изо всех сил в случае чего. Я сейчас укреплю защиту, думаю, больше не прорвётся. Лови. И Семь бросил Вадиму длинный светящийся клинок, то ли саблю, то ли тонкий меч. Вадим подхватил его, радуясь, что в 12 лет посещал уроки фехтования на саблях. Даже одно время хотел стать саблистом. У него неплохо получалось. Затем Сем и исчез, пообещав вернуться после ликвидации угрозы и всё объяснить.